Книга 11, охватывающая около 3 дней. Глава 1. Корка для критиков. Может показаться, что в нашей последней вступительной главе мы обошлись с грозным цехом людей, именуемых критиками, более непринуждённо, чем нам предресует, ведь они требуют от писателей большой угодливости, и это требование обыкновенно удовлетворяется. Поэтому в настоящей главе мы изложим этой высокой корпорации резоны нашего поведения, причём может статься представим господ критиков в таком свете, в каком до сих пор их ещё не видели. Слово критика, происхождение греческого, я означает суд. Отсюда, я полагаю, люди, не разумеющие оригиналы и знакомые только с переводом, заключили, что оно означает суд в юридическом смысле, зачастую понимая это слово как синоним осуждения. Я склоняюсь именно к этому мнению, так как значительнейшая часть критиков в последние годы состоит из юристов. Многие из этих господ, отчаявшись, может быть, занять место на скамье Вестминстер-холла, расположились на театральных скамьях Где и принялись проявлять свои судейские способности и творить суд, то есть беспощадно осуждать. Вестминстер-холл, древнейший уцелевший до сих пор зал Вестминстерского дворца, здания, где помещался английский парламент. В нём происходили также заседания Верховного суда. В теперешнем здании Вестминстерского дворца, построенного на месте сгоревшего в 1834 году, Этот зал служит вестибюлем. Господа эти были бы, вероятно, чрезвычайно польщены, если бы мы, сравнив их с одной из самых важных и почётных корпораций в государстве, тем и ограничились. И мы бы так и поступили, если бы искали их расположение. Набоскольку мы намеренно обращаться с ними искренне и с примотой, то должны им напомнить о другом, должно сном лице судебного ведомства гораздо низшего ранга, с которым у них тоже есть некоторые отдалённые сходства, так как они не только произносят приговор, но и приводят его в исполнение. Однако нынешних критиков можно с большой справедливостью и верностью представить также и в другом освещении, а именно, как публичных клеветников. Есть ли субъект соищим носу в дела других с единственной целью открыть чужие промахи и разгласить их всему свету заслуживает названия клеветника, порочащего репутацию людей, то почему же критика, читающего книги с тем же злобным намерением, нельзя назвать клеветником, порочащим репутацию книг? Мне кажется, нет более презренного раба порока, и общество не порождает более отвратительной гадины, А у дьявола нет гостя более его достойного и более ему желанного, чем клеветник. Свет боюсь я и наполовину не гнушается этого чудовища, так как оно заслуживает. И ещё больше боюсь я объяснить причину этой преступной несходительности к нему. Несомненно однако, что вор по сравнению с клеветником кажется невинным. Даже убийца редко может с ним соперничать в отношении тяжести преступления, ведь клевета оружие более ужасное, чем шпага, так как наносимые ею раны всегда неизлечимы. Один только способ убийства, самый гнусный и подлый из всех, имеет точное сходство с пороком, против которого мы здесь обалчаемцы, именно отравление, способ мести Настолько презренный и отвратительный, что законы наши некогда мудро отличали его от всех других видов убийства особенно строгим наказанием. Помимо страшного вреда, причиняемого клеветой, и гнусности средств, ею употребляемых, есть и другие обстоятельства, придающие ей еще более отвратительный характер, ведь часто сеется она без всякого повода и, И почти никогда не сулит клеветнику награды, если исключить те чёрные адские души, для которых наградой служит одна мысль о чужой гибели и несчастье. Шекспир великолепно обрисовал этот порок, говоря: Кошельst тащить, стащить пустяк, ничто. Был мой чужим, стал раб миллионов. Но имя доброе моё похитив, богатым вор не станет а меж тем он разорит меня. Шекспир, Отелло. Действие третья, сцена третья. Со всем этим без сомнения согласится почтенный мой читатель. Но многое из сказанного, вероятно, покажется ему слишком суровым в применении к людям, которые клевещут на книги. Так пусть учтено будет, что в обоих случаях Коли вита имеет источником один и тот же злобный умысел и одинаково не может быть оправдана соблазном. И мы не вправе сказать, что ущерб, причиняемый такой клеветой, ничтожен, если рассматривать книгу как порождение Астра, как гитя его мозга. Читатель муза, который находится в девственном состоянии, может составить себе лишь весьма несовершенное представление об этом виде родительской любви. Для такого читателя мы можем пародировать нежное воскресание Макдуха «Увы, ты не написал ни одной книги». Но автор, муза которого уже рожала, поймет всю патетику этих слов и даже, может быть, прольет слезы, особенно если его любимчика нет уже в живых, когда я расскажу, с каким трудом муза вынашивает свое бремя, с какими муками разрешается от него избежать. И, наконец, с какой заботливостью и любовью нежный отец холит своего баловня, пока не вырастет его и не выпустит в свет. И ни один из видов родительской любви не является менее безотчетным и слепым, ни один так хорошо не согласуется с житейской мудростью. Такие дети во всей справедливости могут быть названы богатством отца». Многие из них с истинно сыновней преданностью кормили родителя в преклонные его годы. Таким образом, не только заветные чувства, но и материальные интересы писателя могут быть сильно задеты этими креветниками, ядовитое дыхание которых поражает книгу преждевременной смертью. Наконец, кто чернит книгу, чернит в то же время ее автора, потому что как нельзя назвать кого-нибудь «ублюдком» Не назвав мать его Пётр с кухой, как нельзя сказать о книге. Жалкое сплетниче-чудовищное нелепость, не назвав автора её болваном, что в нравственном смысле, хотя и притпочтительный, наименование подлец, но в отношении житейских выгод, пожалуй, вреднее. Как не смешно всё это может показаться иным читателем, однако я не сомневаюсь, найдётся немало и таких, которые почувствуют и признают правоту моих слов. И даже пожалуй подумает, что я рассуждаю об этом предмете недостаточно торжественно. Но право же, истину можно говорить и с улыбкой на лице, а весь ловит книгу из злобы или даже ради шутки, поступок по меньшей мере весьма неблаговидный. И угрюмый, брезгливый критик, справедливо, мне кажется, должен посчитаться дурным человеком. Я постараюсь поэтому в заключительной части настоящей главы охарактеризовать его и показать, какую критику я отвергаю. Ибо надеюсь, никто, кроме разве господ, о которых здесь идёт речь, не понял меня так, будто я вообще не допускаю существования компетентных судей литературных произведений или пытаюсь устранить из области литературы кого-нибудь из тех благородных критиков, трудам которых столь обязан учёный мир, к числу их принадлежат: Аристотель, Гораций и Ламгин, соги древних но всее и ботсиу у французов, да пожалуй, кое-кто у нас все не обладали должной компетентностью для исполнения судебных обязанностей инфора литерарио в литературном трибунале латинский. Аристотель здесь упоминают как гастер поэтики, Гораций как автор искусства поэзии, Лонгин, греческий филолог и ритор III века как автор трактата о возвышенном. Досие Андре, 1657-1722, французский филолог, как комментатор древних авторов. Боссиль, правильно Лебоссиль, Рене, 1631-1680, как автор популярного в конце XVIII века трактата об эпической поэзии физическое творческие качества. Но, не устанавливая все их качества, какие должен обладать критик, о чём я говорил в другом месте, я смело могу, мне кажется, протестовать против хулитых людей, не читавших осуждаемых ими сочинений. Подобные хулители высказывают свои мнения на основании собственных догадок или подозрений, или же на основании отзывов и мнений других. Прелеглива могут быть названы клеветниками, порочащими репутацию осуждаемых и иных книг. Это характеристики, сдаётся мне, заслуживают также критики, которые, не указывая определённых недостатков, отudgeдают всё произведение целиком, клеймя его ходячими бранными словами: гадость, глупость, дрянь и тому подобными, особенно эпитетом низкий. Сворси неприличным вкусах критиков если только он не сиятельное особое. Эти слова направлены, по-видимому, против Ричардсона, который в письмах к своим поклонницам об их содержании Фильдинг мог знать от своей сестры Сары, находившейся в переписке с Ричардсоном, осуждал Фильдинг этот писателя Нискове и отказывался читать его. Далее, пусть даже в произведении действительно обнаружены некоторые погрешности, Но если они находятся не в самых существенных его частях и возмещаются большими красотами, то суровый приговор всему произведению единственно на основании некоторых неудачных частностей, продиктован скорее злобой клеветника, чем суждением истинного критика. Это прямая противоположность взглядам Горация: verum ubi, plures nihil tent. In carmine Non ergo paucis offender maculis crass aut incuria fudit aut humana parum cavit natura и если поэма по настру сосою обильным и блеском то извинительны ей те пятна, которых небрежность или бессилие натуры людской не умели избежать. Перевод Дмитриева. Либер, как говорит Марцелл, а интернон фит авите либер. Марцелл эпиграммы. Но одна книга не пишется иначе. Всякая красота в характере, в наружности, а также во всём, что касается человека, должна оцениваться только таким образом. В самом деле, Было бы жестоко, если бы произведение вроде этой истории, на сочинение которого ушло несколько тысяч часов, подверглось осуждению от того, что одна какая-нибудь глава или даже ряд глав могут вызвать вполне справедливые и разумные возражения. Между тем, вплошь рядом с суровище приговор книге основывается только на таких возражениях, которые, если они справедливы, а это бывает не всегда, нисколько не подрывают её достоинство в целом. Особенно на театральных подмостках отдельное выражение, пришедшееся не по вкусу публики или какому-нибудь критику из публики, наверняка будет освистано, а одна непонравившаяся сцена может провалить всю пьесу. Писать, подчиняясь столь строгим требованиям, так же невозможно, как жить согласно правилам желчных ригористов. Послушать некоторых критиков и некоторых набожных христиан Так ни один писатель не спасется от этой жизни, и ни один человек в будущем. Выпад против Ричардсона и его морализаторских тенденций.